Беспокоимся более. Действительно, не прошло и трех дней в розысках, как я узнал, в чем дело. Если дипломатия не что иное, как искусство знать о том, что делается у других, и разрушать их замыслы, то вы отдадите мне справедливость и сознаетесь, что сами потерпели поражение на всех пунктах. Может быть, вы желаете знать что мешало мне до сих пор опозорить вас в глазах нашего двора и вашего. Я добр, простодушен, но сердце мое чувствит. Дуэли мне уже недостаточно. Самый след этого гнусного дела, из которого мне легко будет написать главу в моей истории рогоносцев. Пушкин барону Геккерину-старшему. Первоначальная редакция письма от 21 ноября 1836 года. Херновик. Случилось, что в продолжении двух недель господин Дантес влюбился в мою свояченицу Гончарову и просил у нее руки. Между тем я убедился, что анонимное письмо было от Геккерина, о чем считаю обязанностью довести до сведения правительства и общества. «Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены, почему и не требую ни правосудия, ни мщения, не могу и не хочу представлять доказательств кому бы то ни было в том, что я утверждаю». Пушкин, графу Бенкендорфу, 21 ноября 1836 года. 1836 год, месяц ноябрь. Присутствие их величеств собственном дворце. Понедельник 23 -го. С девяти часов Его Величество принимал с докладом военного министра генерал-адъютанта графа Чернышева, генерал-лейтенанта графа Гробовского и так далее. 10 минут второго часа Его Величество один в санях выезд имел прогуливаться по городу и возвратился в три часа во дворец. По возвращении Его Величества принимал генерал-адъютанта графа Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина. Запись в камер-фурьерском журнале. Князь Вяземский и все друзья Пушкина не понимали и не могли себе объяснить поведение Пушкина в этом деле. Если между молодым Геккереном и женою Пушкина не прорывались в гостиных дружеские отношения, то это было в силу общечеловеческого, неизменного приличия. Исношения эти не могли возбудить не только ревности, но даже и неудовольствия со стороны Пушкина. Сам Пушкин говорил, что с получения безмянного письма он не имел ни минуты спокойствия. Оно так и должно было быть. Для Пушкина минутное ощущение, пока оно не удовлетворено, становилось жизненной потребностью. Истосердечно сообщаемый женою разговор не заслуживал доверия в его глазах и мог только раздражать его самолюбие. Последние два месяца жизни Пушкин много говорил о своем деле с Геккериным, а отзывы его друзей и их молчание все должно было перевертывать в нем душу и убеждать в необходимости кровавой развязки. Князь Павел Вяземский. 25 ноября 1836 года взято Пушкин и Мушишкина 1250 рублей под залог шали, жемчуга и серебра. Мадзалевский. Вторая половина ноября 1836 года на пятнице у Ваейкова. В это время вошел кудрявый желтовато-смуглый брюнет с довольно густыми темными бакенбардами, смеющимися жилыми глазами, и с обликом лица южного, как бы негритянского происхождения. На Пушкине был темно-кофейного цвета сюртук с бархатным воротником, в левой руке он держал черную баранью-кавказскую кабротинку с красным верхом. На шее у него был повязан шелковый платок, довольно густо, и из-за краев этого платка виднелся порядочный измятый воротник белой рубашки. Когда Пушкин улыбался своей очаровательной улыбкой, Алые широкие его губы обнаруживали ряды красивых зубов, поразительные белизны и яркости. Пушкин кинулся с ногами на диван, причем в полном смысле слова, помирал со смеху, хохоча звонко с легким визгом. Пришедший несколько в себя и вытирая слезы, он сказал воейкову «Извините мне мой обычный истерический припадок смеха. Так я всегда хохочу, когда речь идет о чем-нибудь забавном и менее этого». Пушкин был от природы очень смешлив, и когда однажды заливался хохотом, то хохот этот был очень продолжителен.